Второе: Как Эйзенштейн стал Рориком. Просматривая газету Кино за 1928 год, мы обратили внимание на подпись под статьей Октябрь в Германии, опубликованный 24 апреля. Это письмо из Берлина было подписано О. РИК С одной стороны. Похоже на опечатку. Сразу вспоминается о Брик. К тому же опечатка носит пародийный характер. Фамилия Рик совпадает с распространенной аббревиатурой тех лет Рик районный исполнительный комитет. С другой стороны, подпись под статьей походит и на редуцированный вариант более позднего псевдонима Сергея Михайловича Эйзенштейна Р. О. Штрих. Рик, под которым режиссер напечатал в 1929-1931 годах несколько корреспонденций о пребывании так называемой группы Эйзенштейна в зарубежной командировке. Детское прозвище Сергея Михайловича Рорик превратилось в псевдоним, навевающий музыкальные ассоциации. Напомним, что Жорж Орик... Известный французский композитор, член знаменитой шестерки, был ровесником Эйзенштейна. Появилось желание раскрыть псевдоним О. Рик. Тем более, что в 1928 году Эйзенштейн не выезжал в Берлин, но, как известно, ему была присуща склонность к разного рода мистификациям и розыгрышам. Логично было начать поиски прежде всего в его архиве. Однако воспроизведем статью из газеты «Кино». Октябрь в Германии. Письмо из Берлина. Октябрь стремительным ударом нарушил стабилизованное спокойствие господ журналистов Берлина. Октябрь встречен в штыки. Об октябре пишут с яростью с бешеной пеной урта, изливая всю щемящую злобу веселья перед тем, что еще не свершилось, но чему свершиться суждено. Эйзенштейн — сильный мастер кино. Отдельные сцены крепко взяты, но все пронизано такой ненавистью, такой издевкой над буржуазией, что с отвращением отворачиваешься от картины. Берлинер Вестен, листок образованного круга Западного Берлина, 3 апреля. Господин Эйзенштейн не имеет оснований быть на нас претензии, если мы ему заявим, что эта фильма нас не интересует, так как сработана умелой рукой чиновника пропаганды. Берлинер Тагоблат, 3 апреля. Травля октября приняла такие яростные формы, что фильм «Курьер», один из первых застрельщиков и хулителей, спохватился и стал бить отбой. Скопом со всех сторон набрасываются на Эйзенштейна и Александрова. Такая сугубо политическая провокационная установка критики может оказаться чрезвычайно опасной для киноискусства. Фильма «Десять дней, которые потрясли мир» – так немцы называют наш октябрь – является, несмотря на свою небезошибочность, значительным явлением и требует серьезного анализа. Вместо этого некоторые всячески уклоняются от формальной дискуссии, отделываясь политическими выкриками и шантажной бульварщиной. Кинокурьер, 4 апреля Социал-демократы не ограничиваются политической травлей и атакуют картину еще и по линии так называемого «святого искусства». Уж слишком тяжело мириться с образами меньшевиков, разоблаченных на Втором съезде. Бросают, например, упрек в эпичности, в ущерб драматичности. В поисках средств для нанесения наиболее чувствительного удара По ненавистной картине, значительность которой они отрицать не в состоянии, «Лихтпильдбюнне» 3 апреля, «Берлиненберзенцайтинг» 3 апреля, Фильм 7 апреля. В своем желании во что бы то ни стало сорвать посещаемость, даже такой почетный орган, как «Берлинер Тагоблад» 3 апреля, не гнушается явно недобросовестными приемами агитации среди широкого круга читателей, печатая сообщение о том, что якобы на премьере в театре царило гробовое молчание. Как и всегда, значительно откровение и прямолинейнее в своих намерениях правая печать, не замазывая технических достоинств картины, в чем и видят ее наибольшую вредоносность, Правая печать взывает непосредственно к цензуре. «Советское правительство», — пишет берлинер Локаль Ansager, 3 апреля, торжественно декларировало невмешательство во внутренние германские дела. Этот новый фильм сознательно натравливает на революцию. Долго ли мы будем оставаться бесстрастными свидетелями пред лицом серьезнейших, а может быть, роковых предвестников грядущей опасности? Не менее колоритна рецензия, помещенная в газете «Deutsche Allgemeine Zeitung» от 3 апреля. И все же хотелось бы спросить высшие цензурной инстанции, зачем требовалось разрешить эту картину именно сейчас, когда в Донецком бассейне держат заключение ни в чем не повинных немецких работников Да будет воля Господа на это. Одним словом, вход пущен весь арсенал вплоть до Господа Бога. А пока что берлинская публика заинтересована октябрем, и театр, в котором прокатывается октябрь, имеет хорошую посещаемость, чем не могут похвастаться другие кинотеатры Берлина. Теперь вкратце несколько отзывов о работе Эйзенштейна и Александрова. Все, кому близко развитие мировой кинематографии, должны видеть этот фильм Лихтбильдбюнне. В тех же частях, где дело касается чистого кинематографа, Эйзенштейн вновь оказался непревзойденным в мировой продукции Теглихе Рундшау. В наиболее благополучном положении оказался Тиссе К операторской работе. Смерилом тенденциозности не подойдешь. Пришлось безоговорочно хвалить его работу: Теглихерундшау, Фильмблат, Лихтльбунде, Лиchtльбунде, Дерфильм и другие. Но все же, конечно, пишет одна из газет, истинным воплем души немецкой общественности, растревоженной октябрем, может служить выкрик безымянного господина о котором так любовно пишет махрово-фашистский Дертак. Единственным ответом на это должен быть наш национальный гимн. Гимн сыгран не был. Играли интернационал. О.рик Перед нами полемическая, теперь бы сказали контрпропагандистская статья. Впрочем, достаточно профессионально исполненная и темпераментно написанная. В ней все-таки ощущается перо Эйзенштейна-полемиста. Догадка оказалась верной. В фонде режиссера Вргали нами были обнаружены черновые наброски статьи и подготовительные материалы к ней. Опись первая, единица хранения 996 -я. Сюрпризы начались сразу же с авторского заглавия. Государственный чиновник по фальсификации истории «Первые грозовые тучи против октября в Германии». Это звучит куда как выразительнее, чем вариант, выбранный газетой или для газеты, но в гораздо большей степени заставляют задуматься о намерениях автора, некоторые переведенные Эйзенштейном отрывки из немецких газет. Воспроизведем наиболее характерные из них, с сохранением в отдельных случаях широковатости перевода. Первый. Предоставим профессиональным историкам указать всю степень тенденциозности, лживости этой фильмы. Но пусть они помнят, что здесь дело касается пропаганды. И какая же фирма станет рекламировать недостатки своего экспортного товара, будь то папиросы, автомобили или Октябрьский переворот. Фильм «Курьер», 3 апреля. Там же лист второй. Второй. Теперь вкратце о режиссерских качествах самих чиновников казенной пропаганды, Эйзенштейна и Александрова. Этот фильм знает только одного мастера – режиссера. Это режиссура более целеустремленной, более настойчивой, более действенной и тенденциозной, которой мы не знаем. Символика отдельных сцен поистине гениальна, подавляющая простотой. Дерфильм. 7 апреля 28 года. Там же лист третий. Третий. Эйзенштейну дали казенное юбилейное задание. Казенные юбилеи, это мы знаем, всегда лживы. Фильм «Курьер», 4 апреля. Четвертый. Вместо объективного изложения событий, здесь фильм для внедрения идей большевизма в головы коммунистической молодежи. Фильм «Цайтунг», 4 апреля. Лигтбильдбюнне 3 апреля там же лист четвертый. Пятый. Революция свершилась. Фактически же только с этого момента вступает эра массовых убийств по всей России. Фактически этим начались разгромы и сожжения замков и имений. В действительности этим вступила эпоха ужаса и разгрома, более ужасного, чем ужасы войны. Ужасы, от которых Россия и по сей день не оправиться. Локаль-Ансайгер, 3 апреля 28 года, там же лист шестой. И, наконец, последняя выписка. Шестой отрывок. Произведение Эйзенштейна бесчеловечно, беспощадно в своем выражении коллективных волеустремлений, в своем одностороннем, маниакальном, по мне даже тупом, фанатизме. Здесь за работой не объяснитель, не знаток душ человеческих, не обобщитель. Здесь обидчик, разрушитель, неподкупный и неудержимый бешеный. Пусть односторонний, может быть нам по духу чуждый, бесчеловечный, но грандиозный пример того, что кино действительно становится искусством. Монтак Морган. 10 апреля 28 года. Там же лист десятый. Обычно в аналогичных ситуациях констатируют, что удалось попасть в творческую лабораторию автора, но уместнее сказать, что перед нами один из наиболее значительных в психологическом отношении документов, фиксирующий важный, может быть, поворотный, момент в творческой биографии Эйзенштейна. Здесь необходимо отступление чтобы пояснить, что предшествовало появлению письма из Берлина на страницах газеты кино. В марте 1928 года фильм «Октябрь» был выпущен в прокат. Эйзенштейн приурочил к этому событию ряд статей в газете кино. Первая, «Наш октябрь», была напечатана 13 марта. Вторая, «По ту сторону игровой и неигровой», 20 марта. Но, оказывается, режиссер собирался написать третью статью. Государственный чиновник по фальсификации истории. Надо заметить, что это достаточно беспощадная самооценка и позже время от времени в разных вариациях, встречающиеся в дневниках и письмах. Однако завершил своего рода трилогию октябрем в Германии, в сущности невинным публицистическим розыгрышем, Письмо из Берлина. Скрыться от взрослых проблем в детскую – все-таки спасительный выход. Понятно, почему последняя статья, впервые с 1923 года, когда Эйзенштейн только входил в большое искусство и потому прибегал к псевдонимам и маскам, подписана детским прозвищем, а не взрослым именем. Примечание. Смотрите об этом в «Забродин», страницы 178-193. Конец примечания. Выписки из немецких газет, сделанные Эйзенштейном, намечали совсем иной уровень разговора. Но после грубой газетной редактуры и дружеских увещеваний «Не поднимать скандала», сопровождавших публикацию предыдущей статьи, Сергей Михайлович, судя по всему, предпочел ни к чему не обязывающий вариант и вспомнил о преимуществах позиции Рорика. Налицо то, что позже сам Эндрештейн называл «регрессом», здесь психологического характера и изучением чего так увлекся в 1930-е годы, в культурном аспекте. Подготовительные материалы предполагали рассмотрение проблем истории цена исторических перемен, анализ жесткости как в ходе закономерного развития, так и при социальных эксцессах, цели художественного творчества при осмыслении исторических катаклизмов и многое другое. В опубликованной статье «Упрощенный взгляд. Разделение мира на черное и белое, посрамление чужих и прославление своих», в данном случае собственного фильма, то есть взгляд юного неофита бравого нового мира. Выбор псевдонима и позиции психологически безупречен. Ведь и в дальнейшем в зарубежной поездке Эйзенштейн, отправляя свои корреспонденции на родину, о нечестивом Эйзенштейне и храбрых католиках, жандармы в Сорбонне письмо из Парижа, воспроизведет в них счастливо найденный ход. Возвратиться к первоначальной ясности инфантилизма, к позиции подростка-победителя. Чрезвычайно интересен рассказ Михаила Ромма о той роли, которую сыграли воспоминания об Эйзенштейне в становлении образа физика Куликова, современного интеллектуала. Создатель «Девяти дней одного года» вспомнил Сарказм, которым было пропитано буквально каждое его слово. Вспомнил, что он почти никогда и ничего не говорил всерьез. Вспомнил его язвительно добродушные остроты. Вспомнил, что каждую его фразу нужно было понимать двояко, ибо он всегда говорил не совсем то, что думал, или во всяком случае не совсем так, как думал. Примечание Смотрите об этом «Ром. Избранное произведение. В трех томах. Москва. 1981 год. Том 2. Страницы 291-292. Конец примечания. Ром дает портрет Эйзенштейна, каким он стал с конца 1930-х годов. Полагаем, что нам удалось определить момент, когда Сергей Михайлович только начинал говорить и писать не совсем то, что думал. Где же истоки этой раздвоенности? Видимо, их надо искать в судьбе фильма «Октябрь». Он делался к юбилею десяти дней, которые потрясли мир. Нечеловеческими усилиями съемочной группе удалось уложиться в сроки, и в дни октябрьских торжеств картина была показана в Москве и Ленинграде. Правда, она не была выпущена в массовый прокат, а через некоторое время выяснилось, что она и вовсе не закончена, а показывались только ее фрагменты. Широкий зритель увидел ее только в марте 1928 года. Выход картины – сопровождался восторженными и дружными выступлениями участников Октябрьской революции. Близкие же Эзенштейну деятели искусства подвергли фильм критике, в основном за изображение образа Ленина, но частично из-за искажения истории. Что за всем этим стояло? Все тот же неумолимый ход истории. Отечественный вариант «Термидора». 7 ноября в Москве и Ленинграде были жестоко разогнаны колонны троцкистов, вышедших на юбилейную демонстрацию с лозунгами Октябрьского переворота. В феврале 1928 года в Алма-Ату был выслан Троцкий. Пришла пора выпустить на экран подчищенную версию Октября, уже без центральной фигуры Октябрьского переворота, Впрочем, картина не должна была сильно отличаться от первоначальной, авторской версии. Вряд ли кадров с председателем Петроградского совета было в ней много. Надо заметить, что вопрос этот до сих пор не поставлен отечественным Эйзенштейноведением, и с авторского и прокатного вариантов октября так до сих пор и не проведено. Пока же уместно напомнить, что Эйзенштейн снимал реального Троцкого для фильма «Стачка». Об этом беседа с режиссером в киногазете от 19 августа 1924 года. Кадры эпилога в окончательный вариант «Стачки» не вошли, так что изымать этого персонажа из своих фильмов становилось для Эйзенштейна привычным. Но «Октябрь»? претендовал на жанр исторической хроники, и Троцкий изымался из истории революции, из истории страны. Отсюда у режиссера осознание своей роли как фальсификатора истории. Позднее, уже в 1940-е годы, у Эйзенштейна появился комплекс возвращения в материнскую утробу, к состоянию, так сказать, потерянного рая. Он много думал о травме рождения. В 1928 году таких радикальных идей еще не возникло. Стремление к регрессу пока не дошло до стадии эмбриона, ограничилось стадией Рорика. Впрочем, инфантилизм как творческая позиция был замечательно проанализирован Эйзенштейном в статье «Чарли the Kid» Думается, подводя итог вышеизложенному, что это не столько портрет персонажа Чарльза Чаплина или портрет американского режиссера, сколько проникновенный автопортрет Сергея Михайловича Эйзенштейна и лучший перевод этого опуса «Эйзен-Рорик».